«Глава девятнадцатая». «Твою же!» — Шатнулся Даниил, увидев истинное лицо гости из Авена. «Шамов, следи за периметром!» — скомандовал Денис. «Эти твари снова могут появиться!» «Да, да, Ваня, Андрюха, снаряжайте магазины!» Даниил вернулся к товарищам. Архипов держал на прицеле ставшую уже пленницей хозяйку планеты. Она в корне отличалась от всех, кого встречал Денис на этой планете. За красивыми доспехами, изящно подчеркивающими стройную фигуру, скрывалось монстроподобное существо. Ее сложно было назвать уродом, ведь черты ее лица были явно созданы искусственно, как рассказал об этом Варлот. Ее бледное лицо, цвета болотной тины, абсолютное отсутствие ресниц, бровей и волос на голове создавали ассоциацию с жабой. Большие, слегка выпущенные глаза желтого оттенка усиливали впечатление. Кожа, покрытая множеством мелких морщин, совсем крошечный нос с выпирающими ноздрями и несоразмерно большой рот завершали образ. Губы у нее напрочь отсутствовали. Казалось, просто сделали надрез на коже, чтобы получился рот. К тому же она была практически беззубой. «Дикари!» — сказала она высоким голосом. «Вы все будете уничтожены!» «Роделф!» — мысленно позвал Денис, и зверь тут же громко зашипел. Он сидел в трех метрах и ждал команды, чтобы насытиться ею. Гостья дернулась от испуга, и хотя она старалась не смотреть на Роделла, страх в глазах выдавал ее. «Это белая мгла. Если даже нас уничтожат, ты об этом уже не узнаешь. Твоя душа, твой разум растворятся в нем. У меня к тебе предложение. Ты хочешь жить дальше, менять тела, наблюдать за побочной и своей планетой, разорять жнецами другие миры. Мы можем договориться, и я оставлю тебя в живых. Все просто». «Я Аниша, и вы меня не запугаете забвением!» Она гордо подняла голову и отвернулась. «Как мне известно, Аниша, вас-тоуфийцев осталось не так много. Смотри, у меня два Метфликса, оружие и белая мгла. Я возьму якорсат, поднимусь на Эвен и сокращу ваше количество многократно. И там найдется хоть один-тоуфийец, который, глядя забвению в лицо, окажется поумнее тебя и захочет с нами договориться. Но ты этого уже не узнаешь». «Потому что твое временное тело будет валяться здесь, а твой разум поглотит он», — Архипов показал на Родела. «Это она его убила?» — к ним подошел Боков. Он покачивался на ногах, но автомат в руках держал крепко. «Нет, Андрей, Ираша убил холод. Шамов, забери его, пусть делом займется». На секунду отвлекся Денис. «Ну что ты подорвался-то? Я тебе говорил, сиди на месте». Даниил аккуратно взял товарища под руку. Опустил ствол автомата и увел Бокова в сторону. Аниша посмотрела на зверя, затем перевела взгляд на Дениса. Она явно была удивлена осведомленностью человека, стоящего перед ней. О чем она думала, Архипов не знал, но было очевидно, что мыслительные процессы идут полным ходом. «Так ты готова разговаривать?» — поторопил Денис, потому как с Ивена в любой момент могли отправить ей подмогу. «Что ты хочешь?» — спросила она. «Я корсат». Я знаю о ваших договоренностях с Серметом. Знаю, что вы хотите убить белую мглу и нас. Все просто, я забираю его, — Денис указал на зверя, — а ты всех нас перемещаешь на нашу планету. И вам хорошо, и нам. У меня нет Екарсата. Зато он есть у нас. Архипов поднял из-под погибшего Аруна устройство, которое он давно приметил. Тяжелый жезл золотистого цвета, покрытый потеками крови предыдущего хозяина, мягко поблескивал в руках человека. Меня за это накажут отнекивался Аниша. «Да знаю я ваше наказание. Максимум на другую планету вышлют, не более». «Мать, думай быстрее. Мы, в принципе, и без тебя справимся. А ты без нас нет». Шамов для убедительности передернул затворную раму, дослав патрон в патронник. «Командир!» Позвал Субботин и показал на закрытую решетку возле входа, где начинали собираться местные жители. Денис поднял голову и увидел нескольких побочных, которые прошли к зрительским местам, с удивлением рассматривая искалеченные тела своих собратьев. «Принял!» — ответил Денис и опять обратился к гости. «Есть еще третий вариант. Мы оставим тебя тут. Я думаю, у местных к тебе найдется немало вопросов. А времени на раздумья остается все меньше. Решайся уже!» — прикрикнул он. гости была явно потеряна из-за стремительно развивающихся событий. А Архипов злился на Варлота за то, что кинул их, и теперь им придется срочно менять свои планы. Они могли давно уже разобраться с гостью и вернуться на землю, так как устройств было как минимум два». Одно, убегая, стащил старик, а второе оказалось у Дениса. Радел спокойно наблюдал за происходящим, не отводя взгляда от гостей. Он игнорировал местных, которые заполняли арену, одолеваемые любопытством. Они не издавали ни звука, а лишь шуршали ногами и громко вздыхали. — Шамов, лоджию держи! — приказал Денис, заметив рядом с троном главы города к горстку местных. — Субботин, правый балкон! Ситуация накалялась. Жителей города становилось все больше, они начинали переговариваться громче. «А кто-то из них даже поднял валяющееся копье!» «Аниша, у нас осталось несколько секунд, прежде чем они начнут!» Денис не успел договорить. Хлевский выстрел прозвучал неожиданно громко и прервал его. Шамов указал на лоджию, где на краю повис житель города, обронив копье. «Я не стал ждать, пока он метнет!» Быстро сообщил Даниил, оправдывая себя. Архипов кивнул. Аниша улыбнулась человеку и, пронзительно завизжав, бросилась на Родела. Ошеломленный зверь сперва отпрянул назад. Затем резким ударом лапы разорвал ей лицо когтями. Гостья упала, продолжая кричать то ли от боли, то ли от отчаяния. Родел удивленно посмотрел на Дениса. В ответ тот слегка кивнул. Сверкнув глазами, зверь запрыгнул на нее и, сорвав голову с еще живой, уткнулся носом в основании шеи. Кровь брызнула на его морду, но он с упоением высосал одним вдохом разум из тела, навсегда отправив Анишу в забвение. «Ну и дура!» – прокомментировал Денис. Он закрепил якорсат за поясом и начал выцеливать местных, которые представляли угрозу. Но после единственного точного выстрела Шамова они больше не рисковали и, испуганно крича, разбегались с арены. Грот опустел. Кроме людей и Роделла никого не осталось. Зверь довольно покошачьи умывался, все больше размазывая кровь по шерсти. Боков и Субботин доснаряжали магазины, а Шамов и Архипов стояли в стороне с оружием на изготовку, рассматривая поле битвы. Денис был слегка растерян. У него в руках оказалось устройство, которым пользоваться никто не умел. А использование якорсатов слепую, в надежде на удачу, могло привести к тому, что они окажутся где угодно, но только не на Земле. Оба молчали, думая каждый о своем. Архипов беспокоился о том, что Эвен не оставит их в покое. Боеприпасов на интенсивную стрельбу осталось не так много, а в следующий раз сурусов будет намного больше. Казалось странным, что такой совершенный в технологиях вид, уничтожающий другие планеты, не создал ничего против стрелкового оружия. Хотя те же «Метфликсы» действовали хорошо и были практически неуязвимы из-за своей структуры и способности трансформироваться по задумке владельца браслета во что угодно. Архипов повертел в руках второй браслет, отнятый у Аниши, и передал Шамову. Даниил только успел сунуть в карман изделия, как земля ушла из-под ног, а сверху посыпались осколки камней. Глухой тяжелый удар прошелся по всему подземному городу. Люди переглянулись. Тут же последовал следующий, еще более тяжелый и разрушительный. На арену с грохотом упали несколько каменных глыб. Люди оглядывались в поисках укрытия, хотя каждый из них понимал, что с Севена решили к вопросу подойти более кардинально и до основания разрушить все. Яркая вспышка и возникшая за ней сфера стали неожиданностью. Прижавшийся к стене Радел тут же распушил загривок и приготовился к атаке, а Архипов, не ожидавший ничего хуже, вздохнул и скомандовал «К бою!» Он вскинул автомат, с готовностью открыл огонь. «Денис! Денис!» Перекрыкивая грохот и треск рушащихся камней, из сферы выбежал молодой парень. Он размахивал руками и чуть не получил очередь от отчаявшихся людей. «Это я! Я! Варлот!» Бил он себя в грудь, едва добежав до людей. «Твою ж дивизия! Расплылся в улыбке Даниил. «Быстрее! Быстрее! Все сюда!» Кричал Денис, признав старика. «Я думал, ты нас бросил!» Крикнул он, стараясь перекричать нарастающий гул разрушающегося города Вся группа собралась воедино. Родел, будто узнал старика и не напал на неизвестного парня, которого все видели в первый раз. Сфера захлопнулась, а Варлот открыто улыбнулся ртом, полным белоснежных зубов, убрал свой корсад за пояс и забрал устройство у Дениса. «Оно тебе не понадобится! Отдай мне!» «Спасибо!» «Я все успел! Наш договор в силе!» — крикнул он, и люди сразу почувствовали легкую невесомость. Последовала яркая вспышка ослепившая всех.